Юный толкователь ничего не ответил, но продолжал говоря. «Не оказалось недостатка в праздных глазах, которые всегда все видят, и от которых не ускользнуло и нисхождение, и восхождение Мелисендры. Теперь же об этом дали знать королю Марсилио, а он приказал «бить в набат». «И вот смотрите, как его приказание поспешно выполняется, потому что уже весь город дрожит от колокольного звона, гудящего на всех башнях мечетей!» «Вовсе нет», — сказал тогда Дон Кихот. «Относительно колоколов — это большая неточность со стороны Моэса Педро, так как у мавров не было колоколов, а только литавры и нечто вроде дульсаин» похожих на наши габои и этот звон колоколов в Сансуэнью, несомненно, величайшая нелепость. Услыхав это, маэсо Педро прекратил колокольный звон и сказал, не обращайте внимания, милость ваша, сеньор Дон Кихот, на пустяки и не ищите совершенства, потому что его нельзя найти. Разве у нас в Испании не дают почти ежедневно тысячи представлений полных Тысячи противоречий и нелепостей. И, тем не менее, они имеют прекраснейший успех. Идут их смотреть, и не только рукоплещут им, но и восхищаются ими. «Продолжай, мальчик, и пусть себе говорят, что хотят, потому что лишь бы я наполнил себе кошелек. Хоть, представляй, больше несообразностей, чем солнце имеет атомов». «Вы правы», — согласился Дон Кихот, — «а мальчик...» Продолжал говоря, «Смотрите, какая многочисленная и блестящая кавалькада выезжает из города в погоню за двумя влюбленными христианами-католиками. Сколько труб трубят, сколько звучат дульсаин, какое множество литавров и тамбуринов бьют, но я боюсь, что их настигнут и привезут назад привязанных к хвосту собственного их коня». А это было бы ужасное зрелище. Когда Дон Кихот увидел такое множество мавров и услыхал весь этот шум, ему показалось, что следовало бы оказать помощь беглецам. И, вскочив со стула, он громким голосом воскликнул. «Никогда не допущу я, чтобы в моем присутствии, и пока я жив...» Было нанесено такое оскорбление столь знаменитому рыцарю и доблестному, влюбленному, как Дон Гаеферас. Остановитесь, вы, низкий сброд! Не следуйте за ними и не преследуйте их, иначе вы будете сражаться со мной. И, одновременно говоря и делая, Он обнажил меч, бросился к театру марионеток и с ярым и невиданным бешенством обрушился ударами меча на кукольную мавританскую толпу, опрокидывая одних, обезглавливая других, калеча этого, уничтожая того. И среди многих других ударов мечом размахнулся одним сверху вниз так, что если бы Моэсо Педро не нагнулся, не съежился... И не притаился, Дон Кихот отрубил бы ему голову легче, чем если бы она была сделана из теста и марципана. и Педро кричал во весь голос, «Остановитесь, милость, ваша, сеньор Дон Кихот! Обратите внимание, что эти мавры, которых вы уничтожаете, разбиваете и убиваете, не настоящие мавры, а только фигуры из картона! Подумайте, грешный я, ведь вы...» «Уничтожаете и разрушаете все мое имущество!» Но, тем не менее, Дон Кихот продолжал сыпать, словно дождем, ударами меча направо и налево, сверху и снизу. Наконец, в меньший промежуток времени, чем нужно на прочтение двух кредо, он опрокинул весь театр, разрубил в куски и дребезги все шнуры, блоки и фигуры, тяжело ранил короля — Марсилио, а императору Карлу Великому, рассек пополам корону и голову. Весь синклид зрителей взволновался. Обезьяна убежала на крышу постоялого двора. Двоюродный брат испугался, паш струсил, и даже Санчо Панса был охвачен величайшим страхом, так как он потом, когда миновала буря, клялся, что никогда не видел господина своего в столь бешеном гневе. После того, как он довел до конца полное опустошение кукольного театра, Дон Кихот несколько успокоился и сказал. «Желал бы я здесь перед собой видеть всех тех, которые не верят и не хотят верить, до какой степени странствующие рыцари полезным в мире. Если б я не оказался тут, что сталось бы с добрым Доном Гаеферосом и прекрасной Мелисендрой?» Наверное, эти собаки догнали бы их уже теперь и нанесли бы им злейшее оскорбление. И потому да здравствует странствующее рыцарство над всем живущим на земле.